Первый апрель никому не верит. Этот весенний день с детства знаком каждому. Вероятно, любого из нас хоть раз в жизни пугали на первое апреля тем, что спина испачкана, что к завучу вызывает, или вдруг кто-то радостно сообщал, что контрольное не состоится. Да мало ли шуток придумывают первого апреля. И не только в школе. Редакция одного солидного столичного журнала попалась на Первоапрельскую удочку, перепечатав из польского ежемесячника сенсационное сообщение из области археологии. Только по выходе журнала в свет выяснилось, что поляки просто решили повеселить читателей в связи с 1 апреля. А какими нелепыми забавами встречали 1 апреля в дореволюционной России? В кондитерских магазинах, например, продавали специальные шоколадные наборы. Тот, кому их дарили, вдруг обнаруживал в конфетах вместо сладкой начинки соль, горчицу, перец и даже спички. Некоторые газеты в этот день сообщали об аэроплане, опустившемся прямо на театральную площадь, о сигналах, принятых с Марса и так далее. Откуда же происходит обычай первой апрельской шутки? Её возникновение объясняют по-разному. По одной версии, начало её следует искать в средневековых уличных представлениях. В Средние века во время празднования Пасхи, а этот день часто приходится на апрель, устраивались религиозные представления, мистерии. В них изображалось, как Христа перед судом направляли то от римского наместника Понтия Пилата к иудейскому царю Ироду а от Ирода опять к Пилату, об этом рассказывает евангелист Лука, то от одного первосвященника к другому, а от того снова к Пилату, Евангелие от Иоанна. Противоречивые варианты рассказа о суде над Христом вызывали, естественно, недоверие народа, в результате чего и возник обычай на 1 апреля шутливо направлять своих знакомых, да и незнакомых тоже, туда, куда их не звали. Другое объяснение связано с изменчивостью апрельской погоды. Выдающийся знаток русского языка Даль в составленном им словаре приводит такие пословицы: Апрель сепит, да дует, бабе тепло сулит, а мужик глядит, что-то ещё будет. Апрель обманет, под май подведёт. Апреливы затеи. И наконец, третий вариант. Когда-то язычники устраивали Праздник проводил зимы и встречи весны. При этом они старались обмануть злых зимних духов, чтобы они больше не вернулись. Для этого наши предки придумывали самые разнообразные способы обмана. Надевали вывороченные наизнанку шубы, сжигали чучела, изображающие зиму, меняли себе на один день имена, чтобы духи не знали, кого им наказать так или иначе, но если религиозные представления сыграли какую-то роль в возникновении обычая 1 апреля сквабана, то в наше время весёлые шутки этого дня никакой связи с религией и мистикой не имеют.